120. Февраль, 28. -е. Даваемое нами ныне учение характерно тем, что указывается новый подход к иерархии света. Как бы открываются врата, дающие возможность близкого подхода. В старых писаниях и книгах по философии, магии, астрологии и прочих сочинениях этого рода не подчеркивалось так настоятельно. А во многих даже и совсем не упоминалось, что любовь к иерархии и сердце, как ее выразитель, являются основными условиями ближайшего подхода. Правда, в учении Христа говорится об этом, но государственная религия, а также и сектантство похоронили эту идею под дальнейшими нагромождениями. Тяжкое время смены рас насыщено необычайными возможностями приближения к фокусу света. Кто сумеет сейчас подойти, многого может достигнуть. Когда переходное время пройдет, и все войдет в берега, возможностей этих не будет.